Глава седьмая. Следующий день – судный. Не в смысле, что все умерли, а в смысле, что это тот самый десятый день, в который Азамат вершит суд над добрыми гражданами. Посторонние в тронный зал во время суда не допускаются, а я вообще изо всех сил стараюсь не показываться вблизи дворца по этим дням, потому что все муданжцы твердо уверены, что меня, в отличие от Азамата, можно подкупить или хотя бы разжалобить. На мой взгляд, разжалобить Азамата иногда даже проще, а подкуп – это вообще смешно при моем-то доходе и лавине подарков, которые регулярно сходят из тех же самых добрых граждан. Поэтому, когда Азамат, утром облачившись в черно-алый диль, уходит на работу, я беру родичей под логотки и тихо-тихо мигрирую на окраину города, к стадиону, где в судный день собирается внушительных размеров базар, с окрестных ферм и мастерских. Мама с братом представляют собой вид турист обыкновенный. Гавайка, шорты, панама, камера. Что продавцы, что покупатели забывают про товар и дела, неотрывно разглядывая странную немолодую женщину в голубых облегающих бриджах со стразами или лово желто клечатой рубашке с коротким рукавом. «Мам, ну я же говорила, тут женщины в штанах не ходят», – ворчу я, щелчками пальцев возвращая внимание торговца к золотым орлейским цитрусам, которые того и гляди растащат мальчишки. «Так у меня ни одной юбки нет, тем более жарко, я ляжки сотру». «Ну, правильно, а так все будут пялиться. Ну и пусть... О, гляди, какой колоритный!» Мама ввела в ступор очередного встречного покупателя, приподняла с обширной груди камеру и запечатлела надуменное выражение на лице очередного типичного индейца. — Лиза, гляди, какие тут штуки! — орет мне с другого конца базарной линии Сашка. — Я подбегаю поближе. Теперь пялятся уже на меня. Императрицам бегать не положено. Вот нет бы маме с Сашкой вместе ходить! Нанять, что ли, пастуха какого-нибудь, за ними следить? А то еще потеряются или пругаются с кем-нибудь на почве непонимания. «Чего у тебя?» – спрашиваю. «Гляди, тут полевые жаровни с какими-то светящимися камнями. Говорят, вечные. Я такую на дачу хочу, на случай, если электричество отрубят. Они не вечные. Их надо раз в несколько лет заряжать от магнитного поля муданга. Точнее, не знаю, такие маленькие, может, и чаще» и зажигающий механизм снашивается. «Всё-то тебе мечты порушить!» ворчит Сашка. Базарный гомон сзади внезапно становится громче. Я оборачиваюсь, ожидая худшего. Судя по всему, мама где-то потеряла панамку и явила любопытным взглядом золотые кудри. Я утираю подсалба и тащусь назад. «Золотые волосы!» — говорят вокруг. «Неужто это жена императора?» «Да нет!» «Она вон идет, глядите!» «Откуда знаешь, что это они та. Сосед ее видел, говорил тощая. «Леска, гляди, какие тут пояса, шнурочки, тесемочки!» Мама роется в корзине с моточками. «Они называются гизики», — говорю. Потом поворачиваюсь к продавцу, который при виде меня согнулся в поклоне куда-то под прилавок. «Здравствуйте!» «Извините за шум. Моя мать впервые на муданге». «Мать жены императора!» Проносится по толпе благоговейный шепот. Я слышу с нескольких сторон слово «богиня» и тяжело вздыхаю. Народ Муданга твердо уверен, в моем родстве Сукунтанив. тонив. А тут, понимаешь, мать, что сейчас будет? Берите, берите! Продавец принимается лихорадочно выгребать из корзины свои гизики и осыпать ими маму. Все берите! Успокойтесь, не надо, ей так много не нужно! пытаясь утихомирить его я. «Чего он?» — отшатывается мама. «Ругается?» «Нет, он хочет тебе их подарить». «Куда мне столько?» — ужасается мама и, сильно коверкая слова, пытается объясниться по-муданжски. «Хватит! Выбрать!» «Я выбрать!» Через несколько минут мама выбрать не только гизики, но и платки, сапоги, ларцы, платья, заколки, камни, Золото и даже книги, которые ей уж вовсе ни с каким рожном не сдались. Ну ладно, пусть теперь не говорит, что у нее юбки нету. Я понимаю, что безопаснее отойти в сторонку и подождать, пока население угомонится, так что быстро научаю маму говорить «благословляю» по-муданжски и отваливаю за угол в тенек. Сашка уже давно где-то растворился, надо ему позвонить. Хатонхон! Отвлекает меня кто-то от розыска Сашкиного телефона в мобильнике. Я безрадостно поднимаю голову, но, к счастью, это Арон. О, привет! Я искренне радуюсь. Ты тоже тут торгуешь? Да вот, пришлось. Обычно у меня на базаре продавец стоит, а сегодня ему в суд было надо, не пропускать же базар. Арон стоит в хорошо затененной палатке из шкур, и на стенах ее развешаны шкуры и на полу разложены, а на них расстелены всевозможные перины девшир и разбросаны подушки. «Заходите посидеть», — приглашает Арон. «Я вам холодненького налью, вы мне покупателей привлечете». «Да ладно, можно подумать, у тебя их и так мало». Усмехаюсь, но в палатку захожу, оставив сандали у порога. «Все же знают, что ты брат императора». «Знать-то знают, но одно дело знать понаслышке, другое своими глазами видеть. «Вот, присаживайтесь на подушечку, держите». Он протягивает мне крышечку от термоса с ледяным соком водопадного дерева. Это такие мангры, которые растут по берегам водопадов, запуская корни в падающий поток. Сок у них почти чистая вода, только с легким приятным привкусом. Очень здорово утоляет жажду. От Азамата ко мне теперь странные клиенты приходят. Продолжает Арон, пока я смакую живительную влагу. Дней дюжину назад приходил один горец, купил полсотни девшир. Я чуть не поперхнулась, и нашлось у тебя полсотни. Найти-то нашлось, но он затребовал лучшие, так что пришлось быстро новых наделать. Лучших-то у меня четверть сотни только было. Я сначала подумал, он постоялый двор обставлять собрался, но лучшие-то, дорогие, Их для себя берут, да для жены. Потом, думаю, может, женщину умащивать подарками хочет. Да уж очень в странном месте та женщина живет. Потребовал он девшир ему доставить в караул. Представляете, Хатанхон, нормальный человек сначала бы даму свою из этого жуткого места вывез, а потом уж подарки дарил. И говорил так чудно. Гурцы они, конечно, все чудные. Но этот и правда как будто с самих Черных гор спустился. Хоть там вроде и не живет никто. Правда, после того, как командир Кудряш сквозь них прошел невредимым, и отряд провел, не так люди боятся. Но и то мне пришлось поискать ребят, которые согласились бы туда товар отвезти. Кто он такой, Змеелов этот? Вы его знаете? Видела пару раз, пожимаю плечами. А Азамат сказал, он странствующий охотник. Он у нас ночевал как-то, и очень ему наши девшир понравились. Вот Азамат его к тебе и отправил. Я думаю, он для себя брал все полсотни. Я пригибаюсь и прикладываю ладонь к рту, чтобы якобы по секрету рассказать сплетню. Ты бы видел, сколько он ест и выпить может больше, чем нормальный человек. И вообще, я слышала, что он в безлунные ночи превращается в великана и прыгает по пикам гор, как по камушкам. Арон благоговейно выдыхает в бороду. В глазах его сверкает азарт заядлого сплетника. Конечно, сказку эту я только что сама сочинила, но она вполне в духе того, что буданжцы могут напридумывать про незнакомого странного человека. А Ирлик, думаю, не обидится. Он, как мне показалось, любит мистификации. То-то ему столько дершер нужно, раз он великан, Догадывается Арон. Кстати, не исключаю, что так и есть. От увлекательного занятия наблюдения за Ароном меня отрывает Алтангирел, который стремительно влетает в палатку и хватает меня за руку. Лиза, беда, твоя мать встретила аравата. Арон так пугается при упоминании отца, как будто речь идет о лесном демоне, и это после Ирликата. Я начинаю лихорадочно соображать. Чем эта встреча может обернуться? Погоди, Алтангирел, она ведь про него ничего не знает. Она может и не знает, но они уже познакомились. Как они могли познакомиться, если мама не говорит по мудански А так, он подошел и принялся ее распекать за то, что одета неприлично. Ему говорят, это же мать жены императора. Так он еще вдвое громче ругаться стал. У меня появляется нехорошее предчувствие. И что мама взяла с ближайшего лотка фигу и сунула ему в рот? Лиза, увела бы ты ее от греха. Если я там появлюсь, будет только хуже. Я-то понимаю, что Арават говорит. Ладно, пошли подкрадемся. Мы оставляем взволнованного Арона в палатке, а сами тихонько пробираемся за дами к нужной линии и укрываемся за прилавком очень толстого торговца книгами, безмятежно храпящего на хлипком складном стуле. Мама с сыроватым стоят в кругу зевак, но с нашего ракурса мало кто смог втиснуться между прилавками. Так что кое-что видно. на наперебой, даже частично на всеобщем, пытаются объяснить маме, кто перед ней. Наконец, мама светлеет лицом. — А, так ты, батя Азамата! Арават хмурится и неуверенно кивает. Выглядит он неважно, но лучше, чем когда я его в последний раз видела с отбитыми почками. «Ну, это ж совсем другое дело!» – трахтит мама. «Извиняюсь!» «Извиняюсь! Кто ж знал?» Она дружески похлопывает Аравата повыше локти, До плеча-то не дотянуться. Он несколько теряется и делает шаг назад, явно восприняв этот жест как агрессивный. Но мама с широченной, сияющей улыбкой хватает его руку и тепло пожимает. «Приятно познакомиться. Я Ирма. Ирма. Понимаешь? Я...» Она тычет пальцем в декольте. «Ирма!» «Ароват!» С отвращением цедит он. «Я прыскаю со смеху. Это ж надо такую рожу скроить. Че ты ржешь?» Шепчет Алтангирел. «Пихай меня локтем в спину. Они ж сейчас подерутся!» «Не, мам решил мириться». «Она что, не поняла, кто он?» «Поняла, но она не знает, что он сделал. Я ей ничего не рассказывала про отношения Азамата с отцом». Алтангерил облегченно выдыхает мне в затылок. Я отползаю чуток в сторону, а то он сейчас нагнется и вообще на меня ляжет. Мама тем временем суетливо осматривается, что-то замечает и говорит «Ага», после чего довольно бесцеремонно Сучает аромату подержать свою сумку. Он только стоит, обтекает, не понимая, что с ними делать. Мама же, прижимая к себе что-то пестрое, решительно направляется к закрытой палатке, где продают ткани и нитки, и ныряет под полог. Через пару минут она появляется обратно, вырезанная в невероятной пестроты юбку, подозревая, что прямо поверх бриджи. Лицо Аравата приобретает торжествующее выражение, но ненадолго. Мама выуживает из сумки камеру, сучает ему и отходит к стенке палатки позировать. — Ну, щелкни, там все просто. Кнопочку нажал и все. — Тебя наверняка нельзя фотографировать, — бормочет Арават, пытаясь разобраться в надписях на чужом языке. Кто-то из толпы гогочущих зевак приходит ему на помощь. Я закрываю глаза растопыренной пятерней. «Мама!» Тем временем мама решает, что индивидуальных портретов с нее хватит и тянет аровато за рукав. Тот чуть не спотыкается об сумке, но послушно тащится к палатке, где мама встает с ним в обнимку, как с картонным Микки Маусом, и просит кого-то из толпы щелкнуть их вместе. «Я хочу эту фотку!» У Аравата на ней должно быть такое выражение. — Слушай, Алтангирел, пошли отсюда, — шепчу я, давясь от хохота. — Я больше не могу на это смотреть. Ничего хуже уже не случится. — Думаешь, — сомневается Алтоша, — по-моему, она еще далеко не исчерпала свой потенциал. — Ну и шакал с ним. Арават сам нарвался, по делом ему. — Все, я ухожу, у меня еще брат неизвестно где. Алтангирилл спадает с лица. Сашка обнаруживается в лавке кузнеца за приобретением кованных головоломок. Не в смысле, что череп проломить можно, а в смысле, что надо всякие металлические петли расцеплять. Мы еще некоторое время гуляем по рынку, старательно обходя тот участок, где я оставила маму. К счастью, Сашка никаких ужасов не натворил, только научился вязать хитрые узлы из тех, что на дверь вешают. Мы обедаем деликатесным змеиным мясом, которое в базарные дни привозят из имбилча. А потом я показываю Сашке нашу почту. Мы стреляем в тире, качаемся на канатных качелях. Сашка катается на лысом островном пони. Ближе к вечеру, когда мы сидим на склоне горы и любуемся закатом, к нам подъезжает Алтангерел на этцигановой служебной машине с мамой на заднем сиденье и отвозят к дворцу. «Ну, как прошел твой день?» – осторожно спрашиваю маму. «Ой, супер! Мне столько всего подарили, а я еще столько всего купила, а потом случайно встретила твоего свекра. Представляешь? Ну, мы с ним пофоткались, сходили в кафе, я ему всяко расписала, как мне азамат понравился. Но слушай, как уже он старый, а еще говорят, на земле люди поздно детей заводят. Ну да ничего, крепкий дедок». Все мое барахло до машины дотащил. Сашка вопросительно косится на меня. Молчи, сижу я, скосив рот в его сторону. Мы тормозим у дворца, и я кликаю слуг выгружать мамины приобретения. Сашка смотрит на меня как-то осуждающе, дескать, совсем зажралась. Сумки можно было и самим вынести. Еще не хватало мне на глазах у всего дворца сумки таскать. Ворчу. Мне вот Алтоша потом вломит по первое число за непочтительное отношение к императорской семье. Алтангирил задерживает меня у входа. — Ну, чем там дело кончилось? — спрашиваю. Мама сказала, что они в трактир вместе сходили. — Да, я так понял, она очень хвалила Азамата. — Как ты это понял, если она только по-нашему говорить умеет? — Не знаю. Я потом сыроватым парой слов перекинулся, пока она в машине устраивалась. Он такой был... «Угнетенный!» Я фыркую смехом. Я думаю, она произвела на него сильное впечатление. Из двери выходит Азамат и устало потягивается. Потом замечает нас. «Привет! Что вы все по углам шушукаетесь?» — хмурится он. «Да так! Тут, видишь ли, Арават попал в лапы Лизиной матери!» «О боги!» — пугается Азамат. «И что?» «Ничего, все живы!» — пожимаю плечами. Пойдем в дом смотреть фотографии для семейного альбома. Фотки удались. Над некоторыми даже Азамат хохотал. Когда мы укладываемся спать, Азамат так ластится, что мне сразу становится ясно, нервничает. Дело не в том, конечно, что он только тогда и ластится, когда нервничает. Он вообще очень ласковый. Но вот это стремление спрятаться у меня под мышкой я уже однозначно идентифицирую. Я ему рассказала в лицах подсмотренную сценку из дурацкой комедии с участием моей маман, и он вроде бы даже посмеялся, а теперь вот опять запереживал. Включаю ночник и выжидающе смотрю, а Замат выключает ночник и вздыхает. «Думаешь, твоя мама могла как-то на него повлиять?» Пожимаю плечами у него под рукой. «Я вообще не знаю, как он мог хоть что-то понять, что она говорила». — У нее очень выразительные мимика и жесты, — смехается Азамат. Ребята говорили, что на корабле она легко все объясняла на пальцах, вообще без слов. — А отец не дурак, в свое время очень увлекался всякими графическими загадками. Уж понял, наверное, что именно она ему сказала. — Тебя очень хвалила. Азамат снова вздыхает. — Тогда это вряд ли что-то изменит. Меня теперь все хвалят, и ему это все равно. Если уж даже то, что ты за меня вышла и выносила моего ребенка, его не поколебало, то я вообще не знаю, что он еще может. Ну, императорство-то его проняло, хоть и не до конца. Да, но, боюсь, большего я уже не достигну. Он теперь, кстати, на Арона злится, что тот мало чего добился в жизни. То есть теперь ты у него любимый сын, что ли? Да непонятно. Мне кажется, ему Ароновы дети не нравятся. Я от них тоже не в восторге, честно тебе скажу. А Азамат пожимает плечами. Я чувствую это, потому что его рука елозит под моей головой. Давай спать, — говорит он. Суд — дело утомительное. Хоть мне и нравится, а завтра полетим на дол.